мы в большинстве случаев понимали вопросы Герра Мульгарта, хотя его польский был весьма оригинальным. Он несколько расходился с принятой у нас повсеместной грамматикой и почему-то сразу заставил вспомнить Библию. наш же господин Мульгарт понимал значительно лучше, чем мы его, что для следствия было, конечно, важнее. А поскольку господин Мульгарт произвел на нас весьма благоприятное впечатление, мы сразу же захотели ему помочь и очень старались.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 С благодарностью кивнув мне, подтвердил полицейский. «А с глаголю «Сколько штука в купе»?» 11 вежливо ответил Лешик. «Кто суть оные?» С трудом продираясь сквозь форму задаваемых вопросов, мы старались вникнуть в их суть, чтобы удовлетворить любопытство следователя. Не буду твердо уверенными, на каком языке надо отвечать,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 Господин Мульгарт, по всему видно обладал ангельским терпением. «По что, токмо ноги, видевшие очи твои?» — спросил он. «А весь туловищ нет?» «Нет», — поспешно подтвердил Павел. «Ноги были под лампа а весь туловищ в теме». Похоже, манера речи господина Мульгарта оказалась заразительной. Зося попыталась призвать сына к порядку. «Павел, как тебе не стыдно? На весь туловищ была тьма. Тьфу!»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 Я думала, оно сюда завалилось. но никак не могу найти, чертову дери. Надеялась, может, во время обыска найдут, так нет. И куда она могло подеваться? Ты о чем? Да, об диковом письме. Потерялось и все тут. Так и не знаю, о чем в нем было написано. Но мы не можем ждать, когда ты его найдешь. Давай решим, говорим мы полицейскому правду или нет. Полиция с трудом повернулась ко мне. Какую правду?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 Ревматизм на ближайшие годы можно снять с повестки дня. Похоже, Эдик узнал что-то нехорошее о каком-то человеке, и этот человек его укакушил. Осторожно начала я, одновременно решая, стоит или нет посвящать Алицию в мое дело, поначалу совершенно невинное, а теперь вдруг ставшая чрезвычайно подозрительным. «Как ты думаешь, это кто-то из нас или посторонний?» Алиция недовольно переспросила. «Как это из нас? Ты что ли?»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 С ними эдика ничто не связывало. Вряд ли он узнал что-то компрометирующее о ком-то издании, ведь он никогда здесь не был. Логичнее предположить, что тот человек был из Польши. И вообще, катись отсюда к чертовой матери. Надоело. Убирайся вон. Признаться, я была не столько обижена, сколько удивлена. Но почему вдруг? Прямо сейчас? И куда мне деваться? Что? А рассеянно переспросила Алиция. Пошла вон, говорю.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 поскольку Эдика он, собственно, совсем не знал, встречаясь с ним раз в несколько лет в доме Алиции. Эльжбета проявила полное равнодушие к затронутой теме. Отчаявшаяся Алиция возобновила поиски пропавшего письма, увы, вновь оказавшиеся безуспешными.